Глава восьмая. Определение сострадания. Кто доступен и кто недоступен этому чувству? Что и кто возбуждает сострадание? Итак, мы сказали и о том, что такое оказывать благодеяние и не оказывать его. Скажем теперь о том, что возбуждает в нас сострадание – кому и находясь в каком состоянии, мы испытываем сострадание. Пусть будет сострадание некоторого рода печаль при виде бедствия, которое может повлечь за собой гибель или вред, или которое постигает человека, этого незаслуживающего. Бедствие, которое могло бы постигнуть или нас самих, или кого-нибудь из наших, и при том, когда оно кажется близким. Ведь очевидно, человек, чтобы почувствовать сострадание, должен считать возможным, что сам он или кто-нибудь из его близких может потерпеть какое-нибудь бедствие и притом такое, какое указано в данном нами определении, или подобное ему, или близкое к нему. Потому-то люди совершенно погибшие не испытывают сострадания, Они полагают, что больше ничего не могут претерпеть, ибо все уже претерпели. Также и те люди, которые считают себя вполне счастливыми, не испытывают сострадания, но держат себя надменно, если они считают себя обладающими всеми благами, то, очевидно, и благом не терпеть никакого зла, ибо и это принадлежит к числу благ. Числу же тех, который считает для себя возможным потерпеть, принадлежат люди, уже пострадавшие и избежавшие гибели. И люди более зрелые, и вследствие размышления, и вследствие опыта. Люди слабые, и еще более, люди очень трусливые, также люди образованные, ибо такие люди правильно рассуждают. И те, у кого есть родители, или дети, или жены, ибо все они нам близки и способны потерпеть указанные несчастья. И люди, не находящиеся под влиянием мужественной страсти, например, гнева или смелости, ибо здесь не рассуждают о будущем, и не находящиеся в высокомерном настроении, ибо такие люди не размышляют о том, что могут потерпеть, но по своему настроению – занимающие середину между теми и другими. Сюда относятся также люди, вполне находящиеся под влиянием страха, ибо люди перепуганные не испытывают сострадания, будучи поглощены своим собственным состоянием. И испытывают сострадание только те люди, которые некоторых людей считают хорошими, ибо тот, кто никого не считает такими, будет считать всех заслуживающими несчастья. Вообще мы испытываем сострадание, когда обстоятельства складываются так, что мы вспоминаем о подобном несчастье, постигшем нас или близких нам людей, или думаем, что оно случится с нами или с близкими нам. Итак, мы сказали, в каком состоянии люди испытывают сострадание. Что же касается вещей, возбуждающих наше сострадание – то они ясны из определения, все горестное и мучительное, способное повлечь за собой гибель, возбуждает сострадание, точно так же, как все, что может отнять жизнь. Сюда же относятся и все великие бедствия, причиняемые случайностью. К числу вещей мучительных и влекущих за собой гибель относятся различные роды смерти, раны, побои, старость, болезни, и недостаток в пище, а к числу вещей, причиняемых случайностью, неимение друзей или малое количество их, возбуждает сострадание также насильственная разлука с друзьями и с близкими, позор, слабость, увечье, беда, явившиеся именно с той стороны, откуда можно было ожидать что-нибудь хорошего, частое повторение одного и того же подобного и блага, приходящие уже тогда, когда человек испытал горе, как, например, были присланы от персидского царя Диопифу дары, когда он уже был мертв. Наконец, возбуждается сострадание такое положение, когда или совсем не случилось ничего хорошего, или оно случилось, но им нельзя было воспользоваться. Такие и им подобные вещи возбуждают сострадание мы чувствуем сострадание к людям знакомым, если они не очень близки нам к очень близким же относимся так же как если бы нам самим предстояло несчастье потому то и амазис как рассказывает не плакал в виде как его сына ведут на смерть и заплакал при виде друга просящего милостыню последнее возбудило в нем сострадание, а первое ужас ужасное отлично от того что возбуждает сострадание. Оно уничтожает сострадание и часто способствует возникновению противоположной страсти. Мы испытываем еще сострадание, когда несчастье нам самим близко. Мы чувствуем сострадание к людям, подобным нам по возрасту, по характеру, по способностям, по положению, по происхождению, ибо при виде всех подобных лиц нам кажется более возможным что и с нами случится нечто подобное. Вообще и здесь следует заключить, что мы испытываем сострадание к людям, когда с ними случается все то, чего мы боимся для самих себя. Если страдание, кажущееся близкими, возбуждает сострадание, а те, которые были десять тысяч лет тому назад, или будут через десять тысяч лет, или совсем не возбуждает сострадание – Или возбуждает его не в такой степени, ибо вторых мы не дождемся, а первых не помним. То отсюда необходимо следует, что люди, воспроизводящие что-нибудь наружностью, голосом, костюмом и вообще игрой в сильной степени возбуждает сострадание, ибо воспроизводя перед глазами какое-нибудь несчастье, как грядущее или как свершившееся, они достигают того что оно кажется близким. Весьма также возбуждается сострадание то бедствие, которое недавно случилось или должно скоро случиться. Поэтому мы чувствуем сострадание по поводу признаков, например, платья людей, потерпевших несчастье и тому подобных вещей, и по поводу слов или действий людей, находящихся в беде, например, людей уже умирающих. Особенно же мы испытываем сострадание, если в подобном положении находятся люди хорошие. Все эти обстоятельства усиливают в нас сострадание, ибо в таких случаях беда кажется близкой и незаслуженной, и, кроме того, она у нас перед глазами.